«Герман провел рукой по ежику темных волос. Тогда у меня к вам одно предложение. Безальтернативная правда. Вы идете ко мне. Уверяю, туда никто не проникнет, кроме меня. Вы под защитой Ральфа. У Шонта не допустит никаких дьяволов». Услышав, что разговаривают о ней, собака несколько раз гавкнула, как бы подтверждая слова хозяина. Гаря стояла в нерешительности, не зная, как ей поступить. «Как-то неудобно», — наконец сказала она. Герман мягко улыбнулся и взял ее руки в свои. «Минуту назад вы просили меня помочь вам». Его голос звучал доброжелательно и печально. «Но если я не буду в курсе ваших дел, как я вам помогу? Вы поведаете мне свою историю, и мы вместе решим, как быть дальше». «Что касается стеснения, видите ли, я живу один в трехкомнатной квартире, одна комната ваша, и вы нисколько меня не стесните!» Девушка махнула рукой. В конце концов, она была словно те которым, как известно, выбирать не приходится. «Хорошо, идемте к вам». Они прошли метров триста, когда показалась современная многоэтажка. «Это мое жилище». Скромно сообщил доктор. Далековато от центра и от клиники, где работаю, но мне здесь нравится. Тихий район. Да, согласилась с ним Галя. Здесь тихо. Во всяком случае, я тоже так считала, пока не убили дядю Йосю. Они поднялись на второй этаж и Герман классным ключом. Ральф первый вбежал в квартиру. После этого бойца вы можете смело заходить сюда. Расмеялся доктор. — Мой пес уже все обследовал и обязательно почуял бы присутствие чужого. А вот вам и тапочки. Девушка удивилась, увидев, что тапочки были женскими. Кажется, в больнице Герман сказал Славику, что холост. — Это вашей матери или... — спросила она и смутилась. Слова сожительницы или любовницы повисли на языке. Вопрос показался ей бестактным. Однако Боростовский вполне спокойно на него ответил. «Не угадали. Бывшей жены. Мы в разводе уже пять лет. Жаль, она почти не дает видеться с сыном. Но деньги тянет из меня исправно». «А вы вышли замуж после развода?» «Откровенность за откровенность». «Да мне нечего скрывать». Галя сунула ноги в тапки, оказавшиеся ей довольно большими. «Замуж не вышла». «Бывший муж жаждет помириться, но у меня нет такого желания. Когда вспоминаю о нем, то сожалею лишь об одном, что у меня нет детей. Все впереди, вы молоды», — заметил Герман. «Впрочем, что же я держу вас в прихожей? Проходите, я покажу вам вашу комнату, и мы сядем ужинать». Он привел ее в довольно просторную, но скудно обставленную спаленку. Кроме стола, кровати и телевизора здесь ничего не было. Нормальной мебелью еще не обзавелся, пояснил он. Сейчас принесу вам халат. Вы не возражаете, что он тоже от бывшей. Правда, совсем новый. Лика его так и не надела. Девушка покачала головой. Кто в моем положении станет возражать? Она села на кровать, к ней подошел Ральф и уткнулся носом в колени. Нос был мокрый, холодный, и от присутствия овчарки Галина почувствовала успокоение. Да, здесь ее никто не тронет. «Вижу, вы подружились», — радостно сказал Герман, бросая халат на кровать. «Осваивайтесь, а я разогрею ужин. Через десять минут жду вас в кухне. Давайте я вам помогу», — Галя встала, — «готовить женское занятие». «Вы ошибаетесь». — усмехнулся он. — Я так не считаю и сам готовлю с незапамятных времен. Так что помочь мне нужно только в одном — съесть все, что я положу вам в тарелку. Кстати, я не показал, где ванная и туалет. Ваше полотенце розовое. Я уже повесил его на вешалку. На полочке возле зеркала лежит нераспечатанная зубная щетка. Это тоже для вас. Теперь Галина смутилась по-настоящему. «Бывает же так в жизни. Ты впервые приходишь к человеку, который даже не подозревал, что ты к нему придешь. Но все выглядит так, будто тебя давно ждали». Она приняла душ, облачилась в розовый махровый халат с черными полосками и вошла в кухню. «Ума помрачительно пахнет», — констатировала девушка, потянув носом. «Мои фирменные отбивные с картошкой «Фри» и салат из свежих огурцов и помидоров», — сообщил доктор и в мгновение наполнил тарелку гости доверху. «Кушайте». «Но мне столько не осилить», — Галя улыбнулась и взяла вилку. «А вы не думаете осилить или нет», — посоветовал хозяин. «Просто кушайте». Девушка откусила сочное мясо. «И правда вкусно. Признаетесь, вы еще и кулинар. Я обязательно скажу», как у меня получилось стать великим кулинаром. Или, вернее, пришлось, — улыбнулся он. Улыбка вышла грустной. Но сперва вы расскажете о себе и своих страхах. Только уговор. Рассказывайте, ничего не утаивая, и тогда я смогу вам по-настоящему помочь. — Хорошо, — пообещала Галя с набитым ртом. — Сначала опустошите тарелку, — приказал Герман, — Девушка не возражала. Она сама не заметила, как тарелка опустела, а, заметив, расхохоталась. «Я всегда была противницей того, чтобы наедаться на ночь», — усмехнулась Лопатина. «А теперь не то что наелась, а объелась. Все действительно вкусно. После чая и поговорим». Доктор аккуратно плеснул ей заварку в кружку с кипятком. «Попробуйте, я никогда не пользуюсь пакетиками». Один знакомый из Средней Азии научил меня, как правильно заваривать чай. Галя сделала глоток. Напиток и правда был великолепный, ароматный и в миру крепкий. Что ни говори, а Боростовский понимал толк в еде. Когда они закончили с трапезой, Герман помыл тарелки, не разрешив Гале к ним прикасаться, и повел ее в комнату. Ральф мирно дремал на подстилке. Услышав шаги, он лениво приоткрыл один глаз, но, убедившись, что это свои, снова погрузился в дремоту. «Садитесь в кресло. Оно очень удобное», — предложил доктор, и, устроившись на диване, попросил. «Начинайте». Галя скрестил руки на груди. «Герман, вы врач и потому материалист». Для вас наверняка на все найдется разумное объяснение. Сейчас вы выслушаете мой рассказ. Прошу вас, подойдите к нему серьезно. Я не сумасшедшая и вполне отдаю себе отчет в том, что говорю и делаю. Моя история будет, наверное, звучать нелепо, однако она правдива. Как оказать мне помощь и оказывать ли, решать только вам? Лицо Германа было бледно и сосредоточено. Он кивнул. «Я внимательно слушаю и ничего не утаивайте». Галина вздохнула и начала печальную повесть. Она поведала, как дед-генерал, оказавшийся жертвой наговора своего сослуживца, якобы покончил с собой в тюрьме. Как бабушка, решившая во что бы то ни стало реабилитировать его честное имя, заболела и свела счеты с жизнью. Как ушел отец, хотя до всех бед у них была дружная и счастливая семья. Как она обнаружила мужа в постели со своей подругой, и как, наконец, мать умерла от рака, хотя год назад ее флюорография ничего не показала. И всему виной являлся перстень, который то ли бабушка, то ли мама нашли неизвестно где и почти не надевали, но с его появлением в семье стали происходить неприятные вещи. Я решила избавиться от него. Продолжала Галя, взглянув на доктора. Он слушал сочувственно. От секретарши на работе, откуда меня уволили, я узнала, что шеф очень любит антиквариат, который обычно дарит своей любовнице, нашему финансовому директору Татьяне. В общем, я отдала ему эту вещь, и он принял меня обратно. Через несколько дней я обнаружила его мертвым в кабинете, куда он вызвал меня для беседы по очередному договору с французами. Следователь не нашел никаких признаков насильственной смерти. Вскрытие показало инсульт. Может быть, я бы поверила в цепь случайных совпадений, если бы не Татьяна. Понимаете, девушка молитвенно сложила руки на груди. Аркадий Петрович, как я и предполагала, подарил кольцо ей, и она тоже умерла. Произошла остановка сердца, но от чего? Таня была молода и здорова, дышев да следил за своим здоровьем очень внимательно. А потом пришла очередь Иосифа Абрамовича. Я забрала чертов перстень у Татьяны и побежала к знакомому ювелиру, чтобы он распилил его на множество маленьких частей. Зачем же, удивился Герман, можно было просто продать? Галя потрясла маленьким кулачком. Я подумала, хватит смертей. В интернете прочитала про драгоценности, которые приносили несчастье. С одним кольцом, послужившим причиной гибели нескольких человек, так и поступили. Распилили на три части. Я принесла вещь дяде Йоси, но он отговорил меня. Дескать, у него имеется покупатель, приобретающий украшения которые пользуются дурной славой. Сделку назначили на десять вечера. Когда я пришла навстречу, то обнаружила дядю Йосю мертвым. Лицо лопатиной побелело. Но это не все. Кто-то стоял в подсобке и следил за мной. На пороге я почувствовала взгляд и обернулась. Она жалобно посмотрела в глаза Германа. Клянусь, это был дьявол. Он выглядел так, словно сошел со страниц книг, в которых его описывают. Черный плащ с капюшоном, кривой длинный рот с узкими губами, искривленный нос, красные горящие глаза. Я закричал и толкнул дверь, но она оказалась запертой. «Скажите, на милость, как такое могло произойти без вмешательства потусторонних сил? Вы можете сами проверить, что у дяди Йоси дверь не захлопывается». «Вот мне и пришлось выбить стекло статуэткой, а потом вылезти в окно. Хорошо, что вы остановили кровь, а то следователь заметил бы и заподозрил меня в убийстве. Или нашел бы еще и мой труп, если бы вы меня не спасли. Это существо гналось за мной. Я видела его, как сейчас вас». Закончив рассказ, девушка бессильно опустила голову на спинку кресла. А теперь ваш черед, Герман, казнить меня или помиловать? Герман взял ее холодную руку в свои теплые ладони и улыбнулся. «Знаете, я не вижу ничего мистического в этой истории», — признался он. «Во время ужина я обещал вам, что расскажу о собственной семье. Видите ли, так получилось, что в семь лет я остался круглым сиротой. Мои родители — геологи». Погибли в экспедиции. Папа все искал какой-то артефакт, оставленный скифами в Крыму. Но нашел только свою смерть и потянул за собой маму. Меня воспитала бабушка. Дед умер рано от инсульта, и вся тяжесть легла на ее плечи. Она работала на трех работах, кормила, обстирала меня как могла, помогала делать уроки и умоляла, чтобы я хорошо учился... И после школы поступил в медицинский. Не знаю почему, но ей очень хотелось, чтобы я стал врачом. И я дал ей слово, что сделаю это. Слава Богу, она дожила до счастливого дня и увидела меня в списке принятых. Но на том везение закончилось. Через полгода сердце единственного близкого человека остановилось. Поглощенная моими проблемами, она не занималась своим здоровьем. А я, увлеченный собственными делами, тоже ничего не замечал и не переживал, когда видел, как она глотает валидол. В общем, после смерти бабушки я остался совсем один. Приходилось все делать самому. Зарабатывать на еду и одежду, разгружая по ночам вагоны, готовить, вести хозяйство. На шестом курсе я женился. Герман помрачнел. «Лика была моей одногруппницей» подающим надежды гинекологам. Странно, почему она вышла за меня? Такая умница и красавица. Правда, Лика утверждала, что любит меня. Однако, как потом оказалось, рассчитывала на другое. За отличную учебу меня должны были послать на стажировку в Америку. Но мой лучший друг, папа которого скромно трудился в Министерстве здравоохранения, позаботился, чтобы туда отправили его... Думаю, с того момента Лика потеряла ко мне интерес. Зарплата рядового врача в провинциальной больнице явно не была пределом ее мечтаний. Наверное, она не подала на развод сразу, только потому, что уже появился Гоша, мой единственный любимый сын. Однако потом, когда подвернулся богатый, пусть не молодой, и годящийся ей в отцы кавалер, супруга тут же сбежала. С тех пор я живу один. — Да, неплохо зарабатываю, но деньги не спасают от одиночества. — Как вы считаете? — Галя кивнула. — Верно, не спасают. — Я откровенно рассказал вам обо всем, чтобы вы поняли. В жизни случаются разные ситуации, — продолжал Боростовский. — И вовсе не обязательно винить в этом перстень. В нашей семье, например, от радиос не было никаких драгоценностей, приносящих беду. Однако это не спасло родителей от гибели, бабушку от сердечной недостаточности, а меня от развода и разлуки с сыном. Мне кажется, историю ваших родных тоже можно объяснить достаточно просто. Ваш дед отказался помогать мафии. Вы же не станете возражать, что в то время подобные организации уже существовали и его убрали. Мы с вами знаем, что в одиночку бороться против криминала бессмысленно, а он попытался это сделать. Когда его дело продолжила ваша бабушка, мафия покончила и с ней. К сожалению, ваш отец оказался непорядочным человеком и вместо того, чтобы поддержать жену и дочь в трудный момент, попросту сбежал от них. Думаю, он и женился на Елене Васильевне по расчету. Галя покраснела, Ее мать, так любившая отца, всегда гнала от себя подобные мысли, и в разговорах с дочерью выставляла его слабаком и трусом. Вероятно, это причиняло меньше боли, чем осознание того, что он никогда не испытывал к ней чувств. Вот здесь Герман кажется прав. Что касается вашего мужа, доктор сделал многозначительную паузу. На эту тему ходит множество анекдотов. Кстати, некоторые люди прощают благоверному измену, вы же этого не сделали несмотря на то, что он хотел наладить отношения. «А вы, интересно, к каким относитесь?» — с усмешкой спросила Галина. «К тем, которые прощают?» «Нет, я из вашего племени», — улыбнулся доктор. «Вот, видите», — вздохнула она. «Вижу, что вы правильно сделали, избавившись от него», — продолжал Герман. «Предательство всегда есть предательство, его нельзя назвать по-другому, — даже если постараться приукрасить вычурными словами. Ну да ладно, хватит о вашем бывшем. Перейдем к Елене Васильевне. К сожалению, бывают такие опухоли, которые растут очень быстро. Впрочем, возможно, врач, изучавший ее флюорографию год назад, что-то проглядел. Такое тоже случается. Герман замолк, и Галя, вскинув голову, посмотрел на него с вызовом. «Черные глаза метали молнии!» «Допустим, несчастье в моей семье можно объяснить так, как это сделали вы», — резко сказала она. «Представьте, я тоже об этом думала. Но что насчет моего шефа, его любовницы и ювелира, которые так или иначе перед смертью соприкоснулись с перстнем? На это у вас тоже найдется простое объяснение». «Доктор наморщил лоб» и девушка снова увидела глубокую складочку, которую захотелось разгладить. — Уверен, так оно и есть, — произнес он. — Скрытие показало, что ваш шеф скончался от инсульта. Что же вас не устраивает? — Не устраивает то, что инсульт случился сразу после того, как перстень оказался в его руках, — буркнула девушка. — Все его сослуживцы и жена говорят, что он заботился о своем здоровье. Регулярно проверялся в Израиле, и для своего возраста Аркадий Петрович был в отличной форме. Да, иногда подскакивал давление, но он следил за ним и принимал лекарства. Босс был в порядке, понимаете? Девушка смотрела на врача, как на полного идиота, ни капельки не разбиравшегося в медицине. «И вы меня никогда не убедите, что инсульт возникает на пустом месте». «На пустом месте не возникает», — согласился Герман. «Хорошо. Я узнаю, кто из моих коллег занимался вскрытием и постараюсь выяснить какие-нибудь подробности. Может, если остался материал, попрошу сделать дополнительные анализы. Интересно, какие таблетки он принимал от давления?» Галя сунул руку в карман платья и достала блистер. «Это я нашла у шефа под столом», — пояснила она. Но его жена Ирина сказала, что Аркадий вряд ли выпил бы такую дешевку. Может быть, кто-то когда-то дал ему на всякий, как говорится, пожарный. Герман взял блистер и прочитал название. Хорошее лекарство от давления. Пробормотал он, и его лицо вдруг приняло озабоченное выражение. Доктор взял со столика лупу и начал пристально разглядывать блистер, шепча. «Очень интересно». «Поразительно. И что же интересного вы нашли?» — удивилась девушка. «Поначалу ничего, как и вы». Доктор дал ей лопу и блистер. «А теперь попробуйте посмотреть внимательно на обратную сторону упаковки. Видите?» Галя как могла увеличила буквы и покачала головой. «Ничего. На название не обращайте внимания», — подсказал врач. «Взгляните на ячейки, в которых находятся пилюли». Видите, как они запаяны? Кажется, не все одинаково. Девушка еще раз пригляделась и поняла, о чем говорит доктор. Кроме одной, таблетки явно вытаскивали. Фольга вместе, где закрывались их ячейки, не была гладкой со всех сторон, а образовывала кружки. Кажется, будто кто-то достал их, а потом опять вложил и заклеил, пояснил Герман. Интересно, «Кто и зачем?» «Надеюсь, вы не станете возражать, если я возьму лекарство с собой и отдам на экспертизу». «Ну, разумеется, нет», — воскликнула Галя. «Теперь давайте поговорим о любовнице вашего шефа». Врач постучал пальцами по крышке стола. «Вы сказали, ее звали Татьяной? Расскажите о ней подробнее». «На самом деле, мне мало что известно, как и другим», — начала Лопатина. Мы все считали Акимову одинокой волчицей, и когда нас спуталась с шефом, удивились. Галя усмехнулась. Впрочем, чему же тут удивляться? Она, сирота, приехала из какой-то глухой деревушки в надежде найти работу бухгалтера в магазине. И вот однажды Аркадий Петрович, который был охочь до молодых, красивых и неопытных, заприметил ее в театре, познакомился, а на следующий день уже ввел в курс дел и сделал финансовым директором своей фирме, хотя на эту должность имелись претенденты поопытнее и постарше. Он снял ей дорогую квартиру, купил машину и дарил антиквариат. Правда, момент, когда двусмысленное положение ей надоело, все равно настал. В день своей смерти она собиралась уволиться и уехать отсюда с молодым человеком. Таня даже обрадовалась гибели любовника. Во всяком случае, мне так показалось, когда я позвонила ей по просьбе жены шефа, намеревавшейся выгнать беднягу с работы. Татьяна рассказала мне про отъезд и попросила забрать документы фирмы, которые она просматривала накануне. Вот так я и обнаружила тело, печально закончила Галя. Боростовский схватил ее за руку. «Вас кто-нибудь видел? Только консьержка» которая сказала мне, что Таня не выходила из дома, хотя уже должна была давно вылететь в Москву, — призналась девушка. — Это плохо, — заключил доктор. — Значит, вас все-таки разыскивает полиция. — Я ее не боюсь, — бесстрашно заявила Галина. — Если она сможет защитить меня от дьявола, то пусть забирает, хотя я не невиновна в смерти коллеги. — Да лучше тюрьма, чем этот ужас. — Закончила она с пафосом. Герман чуть заметно улыбнулся. «Я постараюсь во всем разобраться», — пообещал он. «А сейчас иди спать». Он перешел на «ты», сам того не замечая, и получилось у него так естественно, что Галя не возражала. Обычно она очень щепетильно относилась к таким вещам. К тому же врач был прав. Сон лучше, что можно было сейчас ей предложить. «Иди, не стесняйся». Он слегка подтолкнул девушку в приготовленную для нее комнату. «Спокойной ночи!»